Глава 14. Российская империя. Воздушное пространство где-то между Москвой и Новосибирском. Дирижабль – гордость клана. Дирижабль болтала из страны в сторону, и мы поспешили отойти вглубь. До рубки, которая была самой безопасной частью, добрались быстро. Там царила тишина. Вероятно, всё необходимое было сказано ранее. Мила крепко держала меня за руку, поэтому от очередного толчка не отлетела в сторону, а вот ши не удержалась на ногах и полетела к нам. Левой рукой я поймал девушку за талию и только потом сообразил, что человек, владеющий боевыми искусствами на таком уровне, как она, никак не мог потерять устойчивость. Хотел ей все это высказать, но получил от нее такую волну довольства, что передумал. Буря из молний, казалось, преследовала нас специально никак не желая отпустить свою жертву. Корабль вздрагивал уже постоянно, так что казалось, еще немного и он расколется. Защита, если и сохранилась, то только на самой конструкции, не давая молниям уйти вглубь судна. А то я однажды видел, как молния попала в металлическую вышку, и что затем было. А дирижабль все ускорялся. Нет, он пока еще не падал камнем вниз, но тенденция настораживала. Юрий Иванович Сквозь раскаты грома услышал я голос книжный Суворовой. «Все нормально? Да, ваша светлость, раздался голос мужчины, который мог поспорить рокотом с громом. А падающее воздушное судно все набирало скорость. «Сто метров», Раздался крик. И вот тут капитан корабля начал действовать. Что он сотворил, неизвестно, но дирижабль в очередной раз вздрогнув, выровнял свой полет и практически прекратил падение. Но не успел я воздать должное капитану, как судно рухнуло вертикально вниз. Я только и успел, что подхватить Эмилу за талию, а потом нас оторвало от пола. Но в следующий миг мы снова приземлились. А дирижабль под треск ломаемых веток начал своеобразное приземление. Он вздрагивал и дергался еще сильнее, но все понимали, что падения как такового не будет. Выплеск облегчения был настолько мощным, Что меня чуть не затрясло от этой эмоциональной бури. Все, находящиеся на дирижабле, еще пару минут назад были готовы умереть. Но жизнь это все таки жизнь. У входа мы оказались в числе первых. Раньше нас здесь очутились три парня, одного из которых я помнил по отборочному турниру, и выступал он вместе с княжной. Они уже приготовились открыть дверь, когда я скомандовал: "Стоять. Вы проверили, что там? Подождите. Ментальное состояние пятого уровня погружения далось очень легко. Ого, мысленно воскликнул я. Мое врожденное чувство увеличилось многократно, в пять раз. Поэтому в радиусе 50 метров мне нет необходимости применять сканирующие ментальные техники. Поблизости опасность отсутствовала, поэтому я раскинул сканирующую сеть на 60, 80, 200 метров. Да. При следующем посещении Белоснежки обязательно выскажу ей благодарность. Мысленно дал я себе обещание. Огромный скачок за такое короткое время. Вероятно, в ее мире все процессы происходят по несколько другим законам. Опасности нет. Выходим. Первыми выпрыгнули ребята, закончившие боевой факультет. Я сейчас легко мог совмещать и состояние Килса, и Горса, и магического зрения поэтому видел, что они еще внутри создали плетение защиты, активировав их на лету, поскольку гондола до земли не долетела каких-то двух метров. Следом выпрогнали Тираш, Ясши и Мила, которую я успел поймать и опустить на землю. И сразу же на нас обрушился ливень, так что мы поспешили скорее убраться под кроны деревьев. Но даже здесь не смогли полностью укрыться от дождя, лившего словно из ведра. идите сюда. Обратился ко мне метаморф, который несколько минут назад убежал осматривать окрестности. И в моем сознании появилась картинка огромного дуба с шикарной кроной, под которой находился он. Мария, я подошел к девушке. Там есть неплохое укрытие от дождя. Показывай, скомандовала она. Всем, выдвигаемся за райшем. Я оглянулся. Оказывается, не только мы успели забежать за вещами. Почти все подчинённые книжны Тоже были кто с сумкой на плече, кто с рюкзаками. Идти пришлось совсем недалеко. и спустя 15 минут мы все с огромным удовольствием устроились на сухом месте. Кстати, одежду нам пришлось сушить специальным огненным бытовым заклинанием. Точнее, оно было комбинированным, воздушно-огненным, достаточно сложным. Зато горячие потоки воздуха отлично справлялись с сушкой. Было принято решение в такую непогоду никуда не идти принимала его княжна не единолично, как можно было ожидать, а голосованием. Вот только меня это не устраивало, так как снова появилось чувство, что я опаздываю. Но с другой стороны, я могу попасть в Британию только на дирижабле, а взять его неоткуда. Существовал еще вариант морского пути, но тоже не ахти какой. Даже если тираж меня быстро домчит до моря, то где там искать корабль? Да и судя по словам княжны, Санкт-Петербург под врагом как и все побережье Финского залива. Про Мурманск или Архангельск ничего не известно, Хотя второй город можно отбросить, поскольку это вотчина какого-то там клана, поддерживающего Бельских. Так что хочешь не хочешь, а надо двигаться к своим. И там уже договариваться о воздушном судне. Поэтому я поспешил занять лучшее место, то есть у дерева, чтобы можно было опереться спиной об него. Мила тут же устроилась справа от меня. Ошибка, колебавшись пару секунд, подмысленные слова котяры: «укрощаешь свою самку помаленьку". Слева. Императрица полностью оккупировала мою руку, а вот дочь императора просто улеглась рядом. Девушки вроде бы уснули, а я постоянно следил за окрестностями, не только с помощью врожденной способности, но и периодически раскидывая сигнальную сеть. Эта моя предосторожность позволила обнаружить спустя час чью-то следящую волну. Точнее, я знал, чью Поскольку только по Супайчи пользовались подобной техникой. Девушки, подъем!» Я руками потолкал соседок. А вот реакция у них была противоположной. Мило пробормотав что-то невнятное, сильнее уцепилась в мою руку подушку, а шипа пыталась схватить меня. Если бы не ожидал чего-то подобного, то она могла и сломать ее, или уж вывихнуть точно. Разбудив Златовласку, я направился к книжне. Мария с юго-запада идёт в Поспешил доложить ей. Нас пока не обнаружил, но мою ментальную сигнальную сеть видел наверняка. Сколько их без понятия, но ктулхи точно есть. Кстати, направление на нас они так же, как и я, наверняка вычислили. «Подъем! Всем приготовиться к марш-броску, приказала девушка. Тираж, сможешь затереть аурные следы всех нас? задал я насущный в данный момент вопрос. Нет, но ваши буду уничтожать последовал ответ. Мария, от Ктулкарнов не уйти. Я же говорил, что они ищут по ментально-аурному следу, а Тирыш не сможет убрать их от всего отряда. Еще говорил, что Ктулхи без своих подручных не ходят. Девушка приняла это к сведению, но все равно продолжила отдавать приказания, из которых я понял, что мы будем убегать. Хорошо, что гроза прекратилась, а дождь выжимал из туч последние капли. И мы снова бежим от врага. Догнали нас спустя полчаса. Что можно считать везением. Мой котяра не выдержал и немного приотстав сделал засаду, в результате которой число ктулкарнов уменьшилось на две твари. Еще одна была тяжело ранена, но с учетом скорости их регенерации, та быстро восстановится. Но он принес и плохие известия. Нас преследуют минимум три ктулха и один ктул-айч, а еще люди. Оторваться нам, естественно, не удалось. Поэтому, поднявшись на очередной холм, решили дать бой. Все дело в том, что пробеги мы еще пяток километров, и нас можно было бы брать голыми руками или в нашем случае лапами. К тому же, место для обороны было очень уж хорошее. На достаточно высоком пригорке росли старые деревья: сосны и дубы. А вот склоны были голыми. Природа так сделала или постарался человек неважно. Но для нас это выгодно. Враги показались одновременно со всех сторон, подтвердив тем самым наши предположения, что те отправили кого-то в обход нас, а возможно, это другая группа. Мила, стоишь позади меня. Отдал я приказ одной девушке. Ши, идешь на другую сторону и укрываешься за Тирышем. Он не умеет ставить ментальный щит, но того, кто находится позади него, прикроет. А ты уж там, не подводи, гений. Я улыбнулся девушке Но та почему-то все равно восприняла мои слова как-то не так. Зыркнуло на меня, резко развернулась и направилась на другую сторону горки. Я же повернулся к врагам, Нашел взглядом их менталистов. Двух смогу на себя завязать, а может быть, удастся и третьего. Да, сейчас мои возможности не шли ни в какое сравнение с более ранними. И все дело в том, что я и в ментальной области могу просчитывать варианты возможных действий. Например, сейчас я уже рассчитал несколько вариантов действий в зависимости от техник всех трех врагов. Мне показалось, что враги готовы атаковать, поэтому я раскинул ментальную сигнальную сеть. В ее задачу входило только одно обнаружить жреца, если тот здесь. Во время предыдущего боя с ним я прекрасно запомнил его ментальную ауру, поэтому легко его обнаружу, даже если он вздумает спрятаться. Ага, нет. Удовлетворенно подумал. Значит, в том сражении я его хорошо достал своими атаками. Тогда сейчас поступим так. Я создал копию своей защиты и растянул ее как можно шире. С радостью отметил, что полукруглая требует меньших затрат сил. Силу богинь добавлять не стал, так как они понадобятся в схватке с богом. Магической энергии хотел добавить, но меня посетила мысль: Что тогда, защита будет конфликтовать с атаками наших магов. Да и магические удары врагов в этом случае должны влиять в худшую сторону. Проверку-то не делал. Передайте рядом стоящим, что в метре перед нами находится ментальный щит, чтобы те не вздумали его пересекать, тихо сказал я двум ребятам. Те уже передали остальным, а я почувствовал волну облегчения, идущую от них. Все они уже сталкивались с этим врагом и прекрасно знали силу их магов. Сейчас будет атака, громко произнес я, оценив действия противника. Помните, что врага желательно убивать отсечением головы. Тактика врага оставалась все той же: сначала людская атака, затем поднятие мертвых людей в качестве нежити, и только после этого атакуют сами Ктулхуты. Так же было и на этот раз. С той лишь разницей, что вначале была атака ментальная и магией. Заклинания были отражены все. А вот в ментальной области только с моей стороны, где я установил защиту. И тем яростней был наш ответ и по людям-предателям, и по монстрам. Но убить всех, естественно, мы не смогли, и волна врага добралась до нас. А я увидел в действии влияние защитной ментальной техники на людей. Как по команде противники потеряли ориентацию, чем воспользовались наши воины. А дальше и я вступил в схватку. Серпы разили одного врага за другим отрубая им головы. Все наши воины действовали по аналогии, поэтому врагов, которых можно легко поднять, было совсем немного. Вероятно, это очень разозлило Ктулхов, потому что в следующий миг на нас обрушился ментальный шквал. Защитить сумел только стоящих рядом, но и нашим противникам тоже досталось. Так что в этой ситуации мы могли бы остаться в выигрыше, если бы не Ктулкарны. Они стримглав бросились к нам. А в следующий миг что-то произошло. Российская империя. Омская губерния. Отряд графа Юрия Александровича Головкина ушел в дальний рейд на разведку. Даже не столько в дальний, сколько в долгий. Уходить в глубину вражеской территории он не собирался. Его задачей являлось узнать как можно точнее количество врагов. Особенно его интересовали новые враги, сражаться с которыми очень сложно из-за их ментальной силы. Менталистов и так в стране было совсем немного. А сейчас приходилось в каждый отряд разведки добавлять полноценного ментального мага. У него в отряде с этим было проще. Он сам являлся магом, а 20 воинов, которые были под его командованием, он отбирал лично. Людей с одной стороны много для разведывательного отряда, так как передвигаться скрытно сложнее, но вот с другой, в случае боевого столкновения, у него больше шансов остаться в живых. Никто пока не мог понять, каким образом эти четырёхлапые твари находят их. Ведь все они умеют ходить по любой местности, совсем не оставляя следов. Поэтому, когда один из его людей сообщил, что заметил большой вражеский отряд, Головкин первым делом приказал остановиться, а этого человека, который прекрасно владел магической маскировкой и не раз приносил ценнейшие сведения, забираясь вглубь вражеского лагеря, отправил на разведку. "Командир, отряд врагов кого-то преследует", доложил он, вернувшись. "Скорее всего, это наше" сумевшие вырваться, и теперь идут к нам. Кто? Я точно видел пять магов, около тридцати четвероногих, одного гиганта и еще человек сто, не меньше. Идем за ними, отдал граф приказ, и отряд направился следом. Вскоре враг остановился и, судя по всему, стал готовиться к атаке. Графу не было нужды гадать, против кого и где будет происходить бой, ведь он знал эту местность как свои пять пальцев. Немного дальше располагалась прекрасная горка, подступы к которой были полностью лишены растительности. Если где и давать бой, то только здесь. И они медленно направились вперед. Сам Юрий постоянно смотрел перед собой, ища ментальную волну, которой пользовались враги как сигналкой, но по мере продвижения те ни разу не применили ее. Ответ прост: они полностью поглощены предстоящим сражением. А мы подпортим вам всю задумку. С удовлетворением подумал он. Невероятно, но подойти им удалось настолько близко, что даже сквозь стволы деревьев разглядели не только врагов, но и фигуры тех, против кого они собрались воевать. Андрей, Игорь, Георгий. Граф поочередно посмотрел на каждого мужчину. На вас гигант. Все остальные атакуем магов. Это сейчас их основная боевая единица. Помните, что ваши амулеты могут выдержать только 2-3 их ментальные атаки. Начинаем только после того, когда монстры пойдут в атаку, чтобы максимально использовать эффекты неожиданности. Да, в его отряде настоящие воины. Некоторые из них успели поучаствовать в ликвидации переворота. Другие успешно воевали на южной границе государства с многочисленными бандами, а иначе их не назовешь, различных баев, беев и прочих халифов с падишахами которых за последние лет 30 расплодилось очень много. И все они почему-то хотели пощупать северного соседа. Поэтому в своих войнах граф был уверен и знал, что из неожиданности они выжмут максимум. Ментальную атаку врага он увидел, поэтому глазами впился в ряды защитников. Отсюда разглядеть технику он не мог, но увидеть результат запросто. И очень удивился, что большей частью люди от атаки не пострадали. Объяснение было простое. Ментальный маг. Радостная мысль принесла ему уверенность, что пострадавших будет на порядок меньше. Он заметил только трех или четырех человек, которые повели себя ожидаемо. А один даже схватился за голову. Это сразу подсказало ему границы защиты. Он увидел, как с другой стороны холма в небо поднялась стена огня и ушла в сторону леса. Магистр Архимаг изумился он. Да. Подобное мог сотворить только кто-то не ниже верхней ступени магистра или архимаг. Затем все происходило по известному сценарию. Но когда в сражении вступили монстры, он активировал сигнальный амулет. Одновременно с этим ударил отличным заклинанием, какой-то новой разработкой исследовательского отдела, сформированного совсем недавно в Новосибирске, а также с двух рук начал стрелять из магострелов. Все получилось выше всяких похвал. Защита врага сработала но отразить множественные атаки не смогла, хотя мага от фатального исхода уберегла. Но граф уже был рядом, и вонзил свой меч в спину врага в районе сердца. Первым делом он глянул на гиганта и бросился на помощь своим людям, потому что один воин уже лежал на земле, а двое оставшихся сражались. Подбегая, он создал ледяное копье, направив его во вторую ногу монстра. Тот уже хромал на одну. А эта атака получилась на удивление удачной. Коленный сустав переломился, и монстр упал на землю. Граф подбежал к лежащему на земле своему подчиненному, а Игорь и Георгий стали добивать врага. "Андрей", прошептал он. С одного взгляда было понятно, что тот мертв, поскольку не может жить человек с развороченной грудью. Несмотря на прекрасное заклинание, которое сразу и полностью убирало магическую защиту гиганта, Тот оставался очень грозным противником. Граф осмотрел поле боя. Внезапная их атака полностью себя оправдала, и без поддержки магов враги не смогли оказать достойное сопротивление. Он увидел, как его подчиненные после удачных атак на вражеских магов схлестнулись с четырёхлапыми тварями, которым в тыл ударили оборонявшиеся люди. Несмотря на огромную скорость врагов, их быстро уничтожали. Глаз опытного воина заметил, как от обороняющихся отделились двое парень и девушка, которые быстро направились на другую сторону холма. Посмотрев туда, он увидел сверкание магии. а От обороняющихся в сторону их врагов двигался небольшой смерч. Когда он вместе со своим отрядом прибежал туда, там было уже все кончено. Оглядев защитников, он пришел к выводу, что с этой стороны холма потери оказались существенней. А судя по выражению лиц Многие пострадали от ментальной атаки. Не будь с их стороны архимага, они вообще не сумели бы оказать сопротивление. И он начал искать глазами этого мага, пока взгляд не упал на одну девушку, рядом с которой возился какой-то мужчина. Быстрым шагом он приблизился к ним, но застыл в пяти метрах, когда перед ним словно из-под земли появился огромный кот. Да, это животное было больше тигра. Но на ум пришло именно это название. Тираш, не пугай человека, раздался молодой мужской голос. И удивительное дело. Кот послушался его, отступив немного в сторону и улёгшись под кустом. Там граф увидел девушку азиатской наружности, которая сразу же положила голову коту на живот. "Ваша светлость", обратился он к девушке, с которой работал молодой человек. "Не ожидал вас здесь увидеть". Но парень зашипел, то ли на него, то ли на решившую подняться к нежну, даже придавил ее к земле. Граф был опытным воином, поэтому не стал сразу высказывать негодование таким поведением, а перешел на магическое зрение. Но здесь он не увидел ничего, поэтому сменил его на ментальный взгляд и чуть не вскрикнул от изумления. Этот молодой человек латал дыры ментального поля Марии Аркадьевны, сноровисто заделывая их своим собственным. Он знал, какой концентрации требует это действие, поэтому даже дышать постарался тише. А когда прибежал его подчиненный с докладом, рукой остановил его. «Все», — устало произнес парень. Я ушел отдыхать. Поднявшись, он направился к коту и улегся рядом с лежащей там девушкой. Молодая белокурая целительница сотворила диагностическое заклинание, а затем пару целительских, отчего княжна улыбнулась. Поднявшись, тоже направилась к коту, и легла с другой стороны от молодого человека. Судя по ее виду, Девушка тоже вымоталась за время боя очень сильно. "Граф, я тоже рада вас видеть", сказала, поднявшаяся на ноги княжна, и снова улыбнулась. "Думаю, нам надо обсудить, где мы и что делать дальше". Российская империя. Омская губерния. Последние действия, когда я спасал княжну, забрали у меня столько сил, что как только мило улеглась рядом со мной, я отключился. "Раеш, вставай!" Откуда-то издалека донёсся до меня знакомый голос. Кто-то меня усиленно расталкивал. Не открывая глаз, перехватил руку и дернул наглеца на себя. И тут же понял, кто это. Раеш, но ну не здесь же. Услышал я тихий голос: "Милая", и открыл глаза. Ее лицо находилось в какой-то паре сантиметров от моего. Губы почти касались моих. Глаза сияли счастьем, и на лице очень смущенное выражение, а щечки красные. Отпустил ее, и девушка быстро поднялась. А за ней вскочил и я сам. Удивительно, но я очень хорошо отдохнул за это короткое время. А рядом с нами стояла княжна с незнакомым мужчиной. "Хочу поблагодарить тебя за мое спасение", произнесла она. "Я в долгу перед тобой. Поэтому, если что-то тебе или твоей семье понадобится, можешь смело обращаться не только ко мне, но и к моему роду". "Знаю, что ты мне хочешь сказать", она подняла руки, останавливая мои возражения. Что, дескать, я и без помощи восстановилась бы. Но вот граф. Девушка чуть запнулась. Позволь представить тебе графа Юрия Александровича Головкина, который и пояснил мне очень подробно, что значит разорванная ментальная аура и какие последствия могут быть. Он в этом отношении твой коллега. Граф. Представляю вам принца Эльвари Райша Арышхилса. После крепкого рукопожатия мужчина быстро заговорил. У нас мало времени, скоро могут появиться враги. И мы направились к своим. По пути обе девушки поведали мне, что находимся мы в Омской губернии, которую контролируют верные императору Люди. Но буквально в течение трех дней должно состояться генеральное сражение, а отряд графа отправлен на разведку. Идти недалеко, но если враги сообщили о нас, то можем нарваться на войска, и уже так легко не справимся. С этим я был целиком согласен. Ведь видел, что успех отряду графа принесла внезапная атака, которую те произвели именно тогда, когда нужно. А еще я видел, как трое его подчиненных одним заклинанием полностью истощили защиту Ктул-Айча. К сожалению, разобрать его не смог, поскольку находились они немного в стороне от места, где сражался я. Но результат порадовал. Какая-то едва заметная сеть или дымка окутала его. А спустя пару секунд Они его уже успешно атаковали магией. Вот и задал графу вопрос: "Что это было и можно ли взять себе?" "Это новейшая разработка на основе магии смерти", спустя несколько мгновений ответил он. "Заклинание очень сложное, так что его можно создать только втроем, организовав малый круг. И очень энергозатратное". "Значит, работает тот отдел в Новосибирске", удовлетворенно подумал я. "Там такие спеццы собрались, что на основе моих данных о некромантии Наверняка создали не одно заклинание. А это так вообще шикарное. До наших позиций добрались без происшествий, сразу направившись куда-то к командирам. Я сейчас как раз размышлял над своей проблемой, как добыть дирижабль. Но вряд ли перед большим сражением мне позволят взять хотя бы один. Я уже раздумывал, не вызвать ли мне шассу, Тем более, что у них там затишье. Ну как затишье? Небольшие стычки имеются, но вот штурма острова не предвидится. Создается такое впечатление, что его решили оставить на потом, когда в этот мир вернется бог Ктулхутов. Но пришлось отказаться из-за того, что вдвоем с котом мы не сможем нормально разместиться на ее спине, не рискуя свалиться вниз в любой момент. Внезапно я почувствовал сильнейшее чувство радости, точнее радостного облегчения, словно кто-то кого-то не ожидал увидеть живым. А тут явилось чудо. Посмотрев в ту сторону, я увидел мужчину быстрым шагом направляющегося к нам. И я его знал. Какими судьбами здесь, княжна? Великий князь Воронцов обращался к Суворовой. Вот только радость его была направлена на Милу. Пока та кратко пересказывала свое путешествие, я чувствовал нетерпение князя. Весь ее рассказ уместился в то время, пока мы дошли до самого большого здания в городе из Силькуль. «Княжна, вас проводят, чтобы вы могли привести себя в порядок. Обращаясь к Суворовой, произнес князь: "Вашим спутникам тоже покажут, где они смогут отдохнуть, а я заберу баронессу. Хочу кое-что уточнить у нее». Мила посмотрела на меня, улыбнулась и ушла с князем. Ши забрали вместе с княжной, а меня спустя минут пять повели куда-то к окраине города. Признаться, я и сам хотел поселиться подальше от людей, дабы не пугать их своим другом. Российская империя. Омская губерния. Город Исилькуль. Пока Людмила Георгиевна передвигалась по зданию, князь интересовался только последними днями, когда они уже совместно с отрядом графа направлялись сюда. А вот войдя в помещение, больше всего напоминающее рабочий кабинет, он, повернувшись, произнес "Ваше величество, примите мои глубокие соболезнования". "Благодарю вас, князь". Девушка нашла в себе силы улыбнуться, хотя воспоминание о родителях разбередила глубокую душевную рану. Прошу извинить меня за упоминание о них и за последующий разговор. Михаил Илларионович поклонился. Но дальнейший разговор крайне важен для всех. Давайте присядем и поговорим. Они сели в очень удобные кресла, по внешнему виду которых и не скажешь об этом. Князь еще чуть меньше минуты размышлял о том, как повести разговор, чтобы меньше огорчать девушку, и в конце концов решил: пусть будет как будет. Ваше величество, Необходимо ваше признание, с долей сочувствия произнес он. Настроение у людей сейчас боевое. Они умрут, но не уступят свою землю врагу. Но в то же время присутствует у них и растерянность от того, что род императоров, правивший страной многие годы, прервался. Хочу заметить, что не только у простых людей, но даже у аристократов. Поэтому ваше признание поднимет их боевой дух. И это надо сделать как можно скорее, ещё до сраженья. Я согласна, князь, ответила девушка. Действуйте, как это необходимо. Тогда отдыхайте, а завтра с утра я все устрою. Он улыбнулся девушке. А теперь я бы хотел поговорить с вашим спутником. Как я понимаю, это его зверь. Князь, не называйте Тирыша зверем, строго и с ноткой металла в голосе произнесла императрица. Он очень умён. Прошу извинить меня. Я приму ваши слова к сведению. В комнату вошла совсем молоденькая девушка. Можно сказать, девочка, которая проводила Людмилу в ее покое. Сам же князь направился к своему помощнику, который должен был разместить гостей, чтобы узнать местонахождение молодого человека. Российская империя. Омская губерния. Город Иссилькуль. Опять это чувство опаздывания. Пусть оно было значительно меньше, вот только значимость его была куда как выше, чем во всех предыдущих случаях. Прошло уже четыре дня из отведенных трех недель, а я пока совершенно не понимал, как попаду в Британию. Если бы раньше знал об этой необходимости, то направился бы с десятком дирижаблей и в Россию, и в островное государство. Там бы они меня довели до границы и все. В дверь постучали. Поэтому пришлось подниматься и идти открывать. Ваша светлость, удивился я, какими судьбами? Проходите. Каюсь, понравилось мне это русское выражение. Вот с тех пор и применяю его частенько. Садитесь. Я показал на единственное кресло, а сам сел на кровать. Вы ведь не просто так пришли. Я не спрашивал, а констатировал факт. Хотя в эмоциональном плане у князя было полное спокойствие. Я бы даже сказал, абсолютное. Вы правы, ваше высочество, ехидно ответил он. Я распознал эмоцию типа: раз я у тебя светлость, то ты у меня высочество. А если серьезно, то хочу знать, какими ментальными техниками вы владеете. Прошу рассказать обо всех, поскольку это необходимо для послезавтрашнего сражения. Оно точно будет через день. Да. И того у меня вылетает шесть дней, а скорее всего неделя. Как же не вовремя все это. Может, рассказать князю? Я его знал плохо, но мило всецело доверяла ему. Поэтому во мне сейчас боролись два чувства: довериться человеку или нет. Автоматически перешел на четвертую степень горса, краем сознания отмечая, насколько легко мне это удалось. Еще немного и смогу взобраться на вершину пятого ранга. За пару мгновений просчитал несколько десятков вариантов и решил вначале поговорить с ним, а потом на основании новых впечатлений вынести окончательное решение. У меня своеобразная техника. Ментальное холодное оружие. И Я начал рассказывать ему, но практически сразу князь попросил показать. Показывая естественно совсем маленькие копии оружия и добавляя на словах, какими они могут быть. Смотрел и слушал он очень внимательно. Затем задал вполне ожидаемый вопрос. А защитные техники какие? По донесениям графа Головкина, ментальная защита там на холме была отличная. Нашел оптимальное сочетание нескольких различных защитных техник. Нет, у меня всего одна. Ещё и щит. Сейчас покажу. Я снова обратил внимание на свою врожденную, но уже перестроенную мной защиту. Затем копирование и отодвигание щита. Оказывается, защиту маленького размера я создать не могу. Вот сейчас хотел в качестве примера создать где-то квадратный метр, а получилось, что щит перекрыл всю комнату, даже за ее пределы вышел. И увидел, как удивился маг. А спустя пять секунд Он покачав головой, произнес, "Да, талант либо есть, либо его нет. Я сделал что-то не так? Ну да, я хотел показать маленькую защиту, а получилась большая. Меня же никто не учил". В принципе, понятно, что самоделки очень редко бывают лучше того, что создавалось и усовершенствовалось на протяжении многих лет. Но следующая фраза князя меня убила. "Да как сказать?" Он легко усмехнулся. Я, к примеру, вообще подобным образом ничего не сумел бы сделать. Да я вообще не понимаю, как ты это сделал и какую технику применил. Точнее, классифицировать ее не могу. Что ж, я все понял. А ты отдыхай. Хотя нет, надо тебе рассказать о некоторых нюансах. Говорили мы еще целых два часа. И только после того, как у меня получилось воплотить его замечания в моих техниках, он отправился по своим делам. Михаил Илларионович Я все же решил довериться князю. Мне обязательно необходимо в течение двух недель попасть в Британию. А теперь рассказывай все. Он сел обратно. Я и рассказал ему обо всем. К его чести слушал он внимательно, даже не перебивал, а уточняющие вопросы начал задавать в самом конце. Затем задумался на целых 10 минут. Сделаем так, посмотрел он мне в глаза. Как ты сам должен понимать, сейчас отпускать тебя нельзя. У нас и так с ментальными магами проблемы. И накануне генерального сражения отпускать такого одаренного, как ты, будет неправильным. Я прикажу подготовить дирижабль, в котором будет несколько комплектов накопителей. И вы на остановках будете просто менять их, а не заряжать. Независимо от результата сражения, ты все равно улетишь. Подумав несколько мгновений, я понял, что это в самом деле очень хороший выход из положения. Согласен. Мы снова поднялись. Но князь не спешил уходить. Затем повернулся и как-то церемонно, что ли, заговорил. "Принц, я официально обращаюсь к вам от лица Российской империи и прошу снять запрет на распространение заклинания магического вестника. В предстоящем сражении практически мгновенный обмен сообщениями будет иметь огромное значение". Что верно, то верно. Меня и тирыши, которые могут передавать мысли на расстояние, Будет катастрофически мало. Тем более, что у меня опыта еще как такового нет. Как представитель правящего рода, я даю согласие. После этого мы расстались. А я решил попрактиковаться с этим магическим вестником. Сообщив обо всех произошедших событиях, я влил в него магической энергии по максимуму. Сколько смог. Приняв душ, лег спать. Утро следующего дня встретило меня подготовкой к какому-то торжеству. Именно так я смог классифицировать действия и сооруженную за ночь трибуну. И еще перешептывания и разговоры о том, что сегодня утром на площади огласят нечто чрезвычайно важное. Что еще меня порадовало, так это изменившееся отношение людей к моему коту. Если вчера на него 9 из 10 смотрели с опаской, а то и немного враждебно, то сегодня метаморфов встречали с улыбками, а некоторые даже с некой надеждой. Вероятно, за ночь разошлась весть Как он сражался с врагами. Но все равно идти к трибуне мы не стали, заняв место в отдалении. Вот на нее поднялся светлейший князь Воронцов. Войны, произнес он, и усиленный магией голос услышали все. Вы все знаете, какое трагическое событие произошло восемь лет назад покушение на цесаревну. И сейчас я хочу сообщить вам великую тайну. Наследница престола тогда выжила, И только вчера смогла добраться к нам. О подробностях позвольте мне умолчать. На трибуну поднялась Мила. Если бы я не понял, чем должна закончиться речь князя, то сразу и не узнал бы девушку. Ее переодели в дорогое платье, сделали на голове прическу по моде последнего года. Людмила Георгиевна Рюриковна, сказал Воронцов и умолк. Целых полминуты стояла гробовая тишина. Я чувствовал мечущиеся эмоции ближайших ко мне людей. Неверие, надежда, искренняя радость. Они сменяли друг друга с ураганной скоростью. А в следующее мгновение я получил такой эмоциональный удар, что закружилась голова, и я поспешил закрыться. Рев стоял невообразимый. А ведь любит народ нашу златовласку. Передал я мысль коту. Я не стал подходить к девушке и мешать ей. У нее сейчас задача вдохновить людей перед завтрашней битвой. Поэтому мы ретировались к себе и устроили большой отдых на целый день. Вечером нам принесли пакет с инструкциями, где красивым почерком было написано мое место, мои обязанности, расписаны основные действия в нескольких критических ситуациях. А также указано место, с ожидающим меня дирижаблем. А в конце была сделана приписка знакомым почерком. Только попробуй завтра погибнуть которое вызвало у меня улыбку на лице и нечто теплое в груди. Место для сражения было выбрано отличное, Наверняка еще за несколько недель до этого момента. Севернее него тянулись километры непроходимого болота, чередующегося с островками леса. Как говорили местные, там пройти сможет только тот, кто знает, как определить места, где не утонешь. А Ктулхуты вообще не пройдут из-за своей массы, которая минимум в 3 раза больше, чем у обычного мужчины. Южнее располагались высокие холмы, за которыми находилось большое и глубокое озеро, и уже после него лес с настоящим буреломом, в котором тоже встречались топи. Сама линия сражения была небольшой, где-то около километра, но это место было проходом на восток, туда, где сохранились бесконтрольные императрицы земли. Добраться туда можно и другой дорогой, сделав крюк в несколько сот, а может быть и до тысячи километров. Вот только дороги там отсутствовали. Это были просто места, где можно пройти. Мое место было в центре, перед холмом, где располагался штаб командования, который я должен защищать. Если честно, то там находилось всего два командира: княжна Суворова и князь Багратион Петр Иванович. Холм располагался почти у самой предполагаемой линии сражения. Зато он был очень удобен для наблюдения за ходом сражения. Осмотрев подступы, я усмехнулся. Ты чего? спросила меня Ши, которая сегодня ходила за мной хвостиком, и всячески высказывала свое хорошее ко мне отношение. Сейчас увидишь, довольно произнес я и подбросил на руке мешочек с хрусталём. Да, вчера меня посетила идея подготовить магические мины-ловушки. Вот я и потребовал собрать для меня кристаллы или просто необработанные куски горного хрусталя. Пригодных оказалось всего десяток. Но и это будет хорошее подспорье. Пять использовал на непосредственных подступах к холму, где были выходы гладкого камня. Ещё пять перед нашей позицией. Предупредил всех, чтобы никто там не ходил. И с чувством выполненного долга начал ожидать штурма. Врак сейчас находился за пределами боевых ментальных возможностей, поэтому я просто наблюдал за их телодвижениями, пытаясь понять, что те готовят. Тирыш находился рядом так же как иши, которая наотрез отказалась переходить в другое место. Но первыми начали мы. 25 дирижаблей устремились к позициям врага. Не знаю, сколько энергии те потратят в итоге, но они появились на левом фланге как-то очень уж внезапно. Вероятно, использовали маневр быстрого взлета, который съедал просто невероятно много энергии. Зато он обеспечил внезапность атаки. Летели они быстро, И на всем протяжении полета сбрасывали заряды, которые из-за звука взрыва по звучанию похожего на бум, назвали бомбами. И только уже в середине позиции их встретили летающие ктулхуты. Совершенно точно враг придумал что-то с ктулсаатхами, но мы своей атакой сломали его планы. Но сражаться до последнего никто не думал, и воздушные корабли, снова сжигая заряды, совершили резкий разворот, направившись к нашим позициям. Противник рванул за ними. И одновременно с этим к нашим позициям устремились пешие враги. Самое примечательное, что там находились и люди, и монстры. Но тут снова сработала заготовка нашего командования. Когда летающие монстры заходили на новую атаку на наши дирижабли, с земли вверх устремилось множество заклинаний, создавая как бы завесу. Ши тоже участвовала в этом, сотворив свою огненную стену. Сколько уничтожили врагов, я не знал. Так как противник приблизился на расстояние ментальной атаки, я сотворил, как умел, свой ментальный щит и тут же его немного подправил. Оказывается, существует возможность сделать так, что ментальная защита не отреагирует на проход сквозь нее человека, а только на технику. Банально, но у меня она была просто сильно насыщена энергией. Вот я и работал над тем, чтобы убрать этот нюанс. Такой щит терял в мощности. Зато не схлопывался от пересечения его простыми воинами, что сейчас играет главную роль. И тут посыпались ментальные удары, а я вздохнул с облегчением. Против меня выступили всего пять Ктулхов. Значит, не так много пришло их в наш мир. Я занимался только ментальной защитой, а что там творилось, видел постольку поскольку Находился на пятом уровне Килса и все равно едва успевал подправлять ментальный щит. Хорошо, что атаковали враги тоже ненасыщенными техниками. В принципе, если бы заранее не знал места попаданий, куда также заранее подносил заплатку, то не справился бы. Плохо было то, что я не видел жреца Ктулхутов, а он просто обязан был участвовать в битве. Но если он этого не делает, значит, готовит пакость. Я периодически успевал создавать сигнальную сеть. Тратя на это силу, нотщетно. Тули он закрылся так надёжно, то ли я до него не достаю. Еще немного, и у меня будет ментальная усталость. Зато из моих врагов в живых остались лишь двое. И тут я решил рискнуть и создать максимально мощную сигналку. Как оказалось, не зря. Почти на границе увидел знакомую ментальную ауру. Вот только присутствовало в ней нечто страшное. И, как я понимаю, связано это с жертвами и готовящимся мощным заклинанием. Присутствовала там и сила его Бога. Откуда-то изнутри пришло понимание, что если ему удастся задумка, то из людей мало кто выживет. Тираж. Надо пробраться туда. Начал я словами, а в конце подключил уже мысленное общение. Меня он понял сходу и тут же немного присел, чтобы мне было удобнее взобраться ему на спину. Как только я схватился руками за него, он рванул вперед. Куда? Услышал я голос разъяренной Ханьки. "Стой!" Мы неслись вперед, не обращая внимания ни на кого. Благо, сейчас ряды атакующих поредели. И в меня, и в Шридар инрадоо попадали заклинания, но защита справлялась. На полпути я отчетливо почувствовал страшную мощь, гибельную для людей. Она нахлынула на нас, пытаясь покорить, но отступила. И в это время я увидел место, куда мы стремились. Казалось, это отряд Ктулхутов пребывает в резерве, ожидая, когда потребуется подойти на помощь. А на самом деле, они просто закрывали собой действия жреца. Малый алтарный камень. Раздался у меня в голове голос Тирыша. Они собирали энергию смертей. Поэтому-то нежити было так мало. Это артефакт из другого мира. Напряжение сгустка, где переплелись несколько видов энергии, скачкообразно возросло. Интуиция закричала: Что если не успеть, то от меня ничего не останется. Котяра, ты как хочешь, но должен меня перебросить через врагов. Переплетение ярости и воли вырвалось из меня наружу, и мир замедлился. Я прекрасно осознавал, что метаморф еще ускорился. Вероятно, уже придумал план преодоления врагов. Зато мысли летали с невероятной скоростью. Пятый уровень Горса. Мы медленно приближаемся к двум десяткам Ктулхарнов, вышедших немного вперед. Вот следует ментальная атака двух Ктулхов в меня. Поиграл ячейками своей защиты, в результате чего техники были просто отклонены. В следующее мгновение я понимаю, что задумал кот, а еще спустя полмгновения приходит его подтверждающая мысль. Толчок, и мы взлетаем вверх. Я вижу, как тираж выпускает когти разрывая ими щупальца. Толчок всеми четырьмя лапами от вражеских голов, и мы летим прямо на Ктул-Айча. И только его скорость соизмерима с нашей, но все же немного уступает. Я вижу, как дернулись его лапы с оружием нам навстречу. И тут же вычисляю, что они не успеют нанести удар. Также понимаю, что метаморф не будет защищаться. Поэтому навстречу оставшимся двум конечностям летят мои серпы. Синхронный удар, и обрубки лап зависают в воздухе. А тираж когтями всех своих лап впивается в тело врага. В следующий момент я по инерции лечу дальше. В полете вижу, как с камня какого-то насыщенного фиолетового цвета начинает подниматься нечто похожее на черный дым. А жрец со скалом поворачивается в мою сторону, направляя мне в грудь, наверное, жертвенный нож. Левый серп движется на отражение этой атаки а правый в голову врага. Как же медленно тянется этот миг. Спустя какую-то долю мгновения понимаю, что не успеваю отразить его нож. А тут меня еще настигает сильнейший ментальный удар, отразить который я не в состоянии. Раишь, кажется, слышу я полный отчаяния крик Айвинель, и сознание меркнет.